Мы все когда-нибудь умрем. Но я могу пообещать, что никуда не уйду. Я всегда буду здесь, если нужна тебе. Тому понадобилось много времени, чтобы оправиться после смерти отца. Но когда он пришел в себя, в нем возникла какая-то черствость, огорчавшая Флу. В его зеленых глазах появился холод, которого раньше не было. Он ушел из школы, не дождавшись выпускных экзаменов. Ушел от Нэнси и ночевал у разных друзей. Иногда, когда идти было некуда, спал у Фло на диване. Он зарабатывал, помогая на рынке святого Иоанна. «Скоро у меня будет собственный лоток», — хвастал он. «Я не собираюсь всю жизнь работать на дядю, как мой отец». Иногда он приносил ей подарки — переносной приемник — На кухню, дорогие духи, красивую кожаную сумочку. Она принимала их с благодарностью, хотя страшно волновалась, не были ли они ворованными. Он даже предложил купить цветной телевизор за полцены. Она отказалась. Она, конечно, не возражала бы против цветного телевизора, но ей казалось, что это может стимулировать его криминальные наклонности. А в том, что они у него есть, Фло не сомневалась». Бел изо всех сил старалась убедить подругу уйти на пенсию в мае, когда ей исполнилось 65 лет. Ты работала без перерыва с 13 лет, Фло, уговаривала она. Получается 52 года. Пора уже тебе, как и мне, ноги кверху задрать. Тактичность никогда не была сильным местом Бел, а причину ее беспокойства, а благополучие Фло, угадала сразу. Ты хочешь, чтобы я ушла на пенсию? «Только для того, чтобы у тебя целый день была компания?» Верно призналась Белл. «Разве это плохая идея?» Прачечная приносила хороший стабильный доход, и Фло не собиралась бросать дело. Во всяком случае, пока чувствует себя нормально. Хотя она стала уставать, если приходилось слишком долго работать на ногах. Ее леди менялись с течением лет, но оставались все теми же неугомонными жизнерадостными ливерпульскими женщинами которых она так любила сейчас уже далеко не все были бедные нынешние леди ездили в отпуск на майорку и привозили фло подарки когда пришло письмо от лондонской фирмы занимающейся недвижимостью с предложением выкупить ее бизнес за двадцать пять тысяч фунтов первым ее желанием было отказаться Фирма представляла интересы клиента, который намеревался превратить весь квартал в супермаркет. Соседние фирмы восприняли предложение как благо. Кто будет заказывать уголь в угольной конторе, если это можно сделать по телефону? Кто будет покупать обои и краску в маленькой лавочке, которая вынуждена назначать полную цену, если это можно приобрести намного дешевле в большом магазине «Сделай сам»? Часовщик, изготовитель рамок, сапожник... Все жаловались, что дела идут хуже некуда. Фло не смогла отклонить предложение и тем самым ухудшить положение тех, кто так хотел его принять. Теперь на ее счету в банке лежали тысячи фунтов. А тратить их было не на что. Фло пошла к адвокату на Касл-стрит и составила завещание. Она никогда не думала, что после нее останутся деньги и собственность, которые можно будет завещать, но она всегда знала, кому все это оставит. Она положила копию на дно ящика для бумаг в письменном столе. Со дня на день она собиралась все это выбросить. Здесь хранилось такое, чего не следовало знать людям после ее смерти.